Андрей Тарковский. Литературный экранный образ. Лекции по кинорежиссуре. Прочитаны на высших курсах сценаристов-режиссеров в 1977-1978 годах. Сценарий. Я не представляю себе, как можно снять картину по чужому сценарию. Если режиссер снимает картину, целиком приняв чужой сценарий, то он неизбежно становится иллюстратором. Андрей Тарковский. Принято считать, что сценарий является одним из жанров литературы. Это не так. Никакого отношения к литературе он не имеет, иметь не может. Если мы хотим, чтобы сценарий был ближе к фильму, мы пишем его так, как он будет снят, то есть записываем словами то, что хотели увидеть на экране. Это будет типичный непроходимый сценарий, ибо такая запись абсолютно не литературна. Но так как приходится сценарий утверждать, то обычно его записывают так, чтобы он был понятен всем. Это означает, что обычно пишется сценарий весьма далекий от кинематографического воплощения, ибо кинообраз неадекватен образу литературному. Перефразируя известную пословицу, можно сформулировать эту ситуацию так «фильм» — это один раз увидеть, а сценарий — это десять раз услышать. Невозможно записать кинематографический образ словами это будет описание музыкой живописного произведения. Короче, вещь совершенно невозможная. Но настоящий сценарий не должен претендовать на то, чтобы быть законченным литературным произведением. Он должен изначально задумываться как будущий фильм. На мой взгляд, чем точнее написан сценарий, тем хуже будет картина. Обычно такой сценарий называется крепким. Герои в нем обязательно превращаются, все движется и так далее. В основе своей типично коммерческое предприятие. Другое дело авторское кино. В нем невозможно изложить концепцию литературным языком, ибо фильм все равно будет другим. Надо искать эквивалент. В идеальном случае сценарий должен писать режиссер фильма. Настоящее кино задумывается от начала до конца. Весь сценарий картины годара «Жить своей жизнью» умещался на одной странице, и была зафиксирована последовательность эпизодов. И все, текста не было. Актёры говорит то, что соответствует ситуации. Или, к примеру, другой фильм. «Тени» касалитоса – уникальная картина. Это импровизация в прямом смысле. Драматургия фильма возникла в результате отснятых эпизодов, а не наоборот. Здесь каждая ступенька в развитии действия антисхематична. Первоначальная схема была разрушена свойствами самого материала. И так, никакой драматургии, в традиционном понимании. А все стоит на ногах, все монтируется, ибо все кадры одной породы. Однако это не означает, что можно выйти на улицу с камерой и снять кино. Вряд ли. На это уйдут годы. Сценарий необходим, чтобы помнить о замысле, об отправной точке. В этом смысле сценарий — великая вещь, но тогда, когда он, повторяю, замысел не более... Я не представляю себе, как можно снять картину по чужому сценарию. Если режиссер снимает картину, целиком приняв чужой сценарий, то он неизбежно становится иллюстратором. Если сценарист предлагает нечто новое, то же он же как режиссер. И однако чаще всего сценарист вынужден работать на среднем уровне. Поэтому идеальный случай для сценариста – задумывать и писать вместе с режиссером. Постараюсь несколько подробнее изложить мои мысли в отношении сценария и самого понятия сценарист Да простят меня профессионалы-сценаристы, но, на мой взгляд, никаких вообще сценаристов не существует. Должны быть или писатели, которые отлично понимают, что такое кино, или режиссёры, которые сами организовывают литературный материал. Или, как я уже говорил, такого жанра в литературе, как сценарий, не существует. Вообще тут постоянно возникает дилемма. Скажем, режиссер, создавая сценарий, будет записывать в качестве действий эпизодов только то, что он представляет себе в виде конкретного куска времени, который он потом зафиксирует на кинопленку. С точки зрения литературной, эти сценарии будут выглядеть в высшей степени непонятными, нелепыми и недоступными. Я уж не говорю для чтений, но и для редактур С другой стороны, если же пытается выразить свой оригинальный замысел литературно, Как писатель, то он создаёт не сценарий, он создаёт литературное произведение. Скажем, рассказ, помещающийся на 70 страницах машинописного текста. Если он будет делать запись по будущему фильму, так называемую монтажную запись, то тогда ему нужно просто подойти к оператору и снять этот фильм. Ибо никто, как он, не представляет себе этого фильма, и ни один режиссёр не сможет снять лучше. Потому что это будет замысел, доведённый почти до конца. Остается только снять его, то есть реализовать. Итак, если сценарий очень хорош и кинографичен, то режиссёр, осуществляющий его, здесь ни при чём. Если же сценарий представляет из себя литературное произведение, то будущий режиссёр вынужден будет всё делать заново. Когда режиссёр получает в свои руки сценарий и начинает над ним работать, то всегда оказывается что сценарий, как бы ни был, он глубок по замыслу и очень по своей предназначенности неизбежно начинает в чём-то изменяться. Никогда он не получает буквального, дословного, зеркального воплощения на экране. Всегда происходит определённые деформации. Поэтому работа сценариста с режиссёром, как правило, оборачивается борьбой и компромиссами. Не исключено, что может получиться полноценный фильм. И тогда, когда в процессе работы сценаристы и режиссёра ломаются и рушатся их первоначальные замыслы, На их руинах возникают новые концепции, новый организм. Но всё-таки самым нормальным вариантом авторской работы над фильмом стоило бы считать этот случай, когда замысел не ломается, не деформируется, а развивается органически, а именно когда постановщик фильма сам для себя написал сценарий или другой автор сценария сам начал ставить фильм. Поэтому, мне думается, совершенно невозможно в конечном счете разъединять две профессии – режиссуру и сценарное мастерство. Подлинный сценарий может быть создан только режиссером, или же он может возникнуть в результате идеального содружества режиссера и писателя. Однако писатель в сценариста превратиться не может. Он может расширить свой профессиональный диапазон, хотя долгое пребывание для писателя в таком качестве, мне кажется, неплодотворным. Короче говоря, я считаю, что хорошим сценаристом для режиссёра может быть только хороший писатель, потому что перед сценаристом стоят задачи, требующие настоящего писательского дара. Я говорю о психологических задачах. Вот тут уже осуществляется действительно полезное, действительно необходимое влияние литературы на кинематограф, не ущемляющие, не искажающие его специфики. Сейчас в кинематографе нет ничего более запущенного, и поверхностного, чем психология. Я говорю о понимании и раскрытии глубинной правды тех состояний, в которых находится режиссёр. Кино требует и от режиссёра, и от сценариста колоссальных знаний о человеке и скрупулёзной точности этих знаний в каждом отдельном случае. И в этом смысле автор фильма должен быть родственен не только специалисту-психологу, но и специалисту-психиатру, потому что пластикой кинематографа в огромной часто в решающей степени зависит от конкретного состояния человеческого характера, в конкретных обстоятельствах. И своим знанием полной правды об этом внутреннем состоянии сценарист может и должен многое дать режиссеру. Вот для чего сценарист должен быть настоящим писателем. Что же касается превращения сценариста в режиссера, то это вас не должно удивлять. Существует огромное количество примеров, скажем, во многом, «Новая волна» и, в большей степени, итальянский нейрализм. Он почти весь вышел из бывших критиков, сценаристов. Это естественно. Поэтому все известные режиссёры, как правило, пишут сценарии или сами, или же в соавторстве с писателем. Вообще, честно говоря, писание сценария так называемых обсуждений его на всевозможных советах это довольно старомодная и в чём-то даже реакционная вещь. Когда-нибудь кино от этого откажется ибо невозможно проконтролировать картину по сценарию, это просто наглядно видно. Огромное количество фильмов запускается с надеждой, что это будет хороший фильм, однако все они проваливаются, а картины в сценарии, которых никто не верил, вдруг становятся шедеврами, сплошь и рядом. Короче говоря, здесь нет никакой логики. Если кто-то думает, что по сценарию можно судить о том, каким будет фильм, то в этом он, смею верить вас, глубоко заблуждается. Однако, к сожалению, существует на Западе продюсер, который должен знать, во что он вкладывает деньги. А у нас существует госкино, который тоже должно знать, куда тратиться государственные деньги. Хотя это сам обман, причем уже доказанный неоднократно с обеих сторон. И себя обманываем, и люди, которые пытаются нас отредактировать, тоже себя обманывают. Видимо, до тех пор, пока будет существовать продюсер в виде какого-то богатого человека или в виде государственного органа, Будем нуждаться в такой профессии, как сценарист Что же касается содружества режиссера и писателя, это же весьма сложная проблема. Дело в том, что чем лучший писатель, тем невозможнее он для постановки. Достаточно вспомнить произведение Андрея Битвы или Гранта Матавосяна, чтобы понять, о чем я говорю. Поэтому для содружества режиссёра и писателя очень важно, чтобы писатель понимал, что кинопроизведение не может быть иллюстрацией литературного сочинения. Оно неизбежно явится созданием чужеродной для литературы художественной образности. в Причём само литературное произведение в таком случае будет лишь материалом в руках режиссёра, своего рода импульсом к созданию самобытного образного мира. В своей практике я столкнулся с непониманием этой закономерности страны таких писателей, как Станислав Лем и Владимир Богомолов. Они считали, что даже слово невозможно изменить в их произведениях. Так что непонимание специфики кино является довольно распространенным заблуждением. С другой стороны, мое содружество со Стругацкими было плодотворно. Короче говоря, не каждый хороший писатель может быть сценаристом силу тех причин, о которых я уже говорил. Это не является недостатком или достоинством писателя, просто специфика литературного образа и гинографического различного. Что такое сюжет в сценарии? Очевидно, что в этом вопросе не может быть однопланового ответа. Вспомним хотя бы уже приводимые в качестве примера фильма Годара и Касаветеса. Поэтому я остановлюсь на том понимании сюжета, которое представляет мне в настоящее время наиболее приемлемым, то есть отражающий мои представления о сценарии. В свете моих нынешних представлений о возможностях и особенностях кинематографа как искусства для меня очень важно, чтобы сюжет сценария отвечал требованиям единства времени, места и действия по принципу классицистов. Раньше мне казалось интересным, как можно полнее использовать всеобъемлющие возможности монтировать подряд как хронику, так и другие временные пласты, сны, сумятицу событий, ставящих действующих лиц перед неожиданными испытаниями и вопросами. Сейчас мне хочется, чтобы время, его текучесть обнаруживаясь и существовали внутри кадра. А монтажная склейка означала бы продолжение действия и ничего более, чтобы она не несла с собой временного сбоя, не выполняла функцию отбора и драматургической организации времени. Мне кажется, что подобное формальное решение, максимально простое и аскетическое, дает большие возможности. И остановимся теперь на проблеме диалога. Нельзя в высказанных персонажами словах сосредоточивать смысл сцены. Слова, слова, слова в реальной жизни отчащей всего лишь вода. Только изредка, на короткое время, вы можете наблюдать полное совпадение слова и жеста, слова и дело слова и смысла. И обычно же слова, внутренние состояния физической действия человека развиваются в различных плоскостях. Они взаимодействуют иногда слегка, вторят друг другу, часто противоречат, а по часу и резко сталкиваясь, друг друга разоблачают. И только при точном знании того, что и почему творится одновременно, каждой из этих плоскостей, только при полном знании это можно добиться истинности, неповторимости факта, только от точного соотнесения действия с произносимым словом, от их разноправленности родится тот образ, который я называю образом наблюдением, образ абсолютно конкретный. В литературе, в театральной драматургии диалог является выражением концепции, не обязательно, всегда, но чаще всего. В кино посредством диалога тоже можно высказывать мысли, ведь в жизни так и бывает. Но в кино другой принцип использования диалога. Режиссёр постоянно должен быть свидетелем происходящего перед камерой. И речь в кино вообще может быть использована как шум, как фон и так далее, говоря уже о том, что существуют очень хорошие картины и вообще нет никакого диалога. В кино персонажи говорят не то, что делают, это хорошо. Поэтому диалог для сценария совсем не то, что в прозе. Если в театре возможен характер идеи, то для кино он явно неприемлем. Даже в прозе характер различен в повести, романе или, скажем, рассказе. Короче, функция персонажа, характеры и, соответственно, диалога в кино совсем иная, чем в литературе, театре, прозе, то есть в других видах искусства. Что такое характер в кино? Как правило, это нечто, к сожалению, весьма условное, приблизительной, недостаточно полной по отношению к жизни. Хотя эта проблема неоднократно ставилась в кино и даже порой довольно успешно. Возьмем, к примеру, фильм Чапаев. Эта картина, на мой взгляд, странная. Так сам материал ее доброкачествен, это видно. Но смонтирован безобразно. Такое ощущение, что материал снимался не для такого монтажа. Это пунктир, не картина. Бабочкин в чем- то убедительен и поэтичен, но не хватает материала, чтобы выстроить эти качества. В результате его характер дидактичен. Всё настолько примитивно, включая саму схему картины, что рождается ощущение, что перед тобой какие-то обрывки картины. Вероятно, авторы хотели совсем не того, что получилось в окончательном варианте. В фильме «Председатель» можно проследить подобный принцип построения характера то есть некую схему, в основе которой тезис «геройка» каждый из нас. Однако ведь существуют и другие принципы создания характера. Вспомним хотя бы Умберто Де, режиссера Де Сик. Каждый раз сталкиваюсь со схематичностью характера в фильме, невольно представляешь себе якобы автора, который сидит и думает, как рассказать эту историю поувлекательнее, поинтереснее. Чувствуешь страшные усилия. Направлено на то, чтобы заинтересовать зрителя чтобы что бы то ни стало. В основе своей это основополагающий принцип коммерческого кино. В нем главной пружиной являются зрелища, а не живое обаяние образа, которые подменяются схемы, стоящие с перечня неких правдоподобий. Так скажем, для того, чтобы сделать положительного героя живым, надо обязательно поначалу показать его в чем-то отталкивающем, несимпатичным и так далее, и так далее. Когда же мы имеем дело с подлинным произведением искусства, шедевром, мы имеем дело с вещью в себе, с образом, таким же непонятным, как сама жизнь. Как только мы говорим о приемах, о способах и методах, делающих произведение увлекательным, неизбежно оказываемся в рамках коммерческой подделки под жизнь. Настоящее искусство не заботит, какое впечатление оно произведет на зрителя. Иногда можно услышать такой упрёк. Фильм, деск не имеет никакого отношения к жизни. Так я абсолютно не понимаю. Это, простите меня, бред какой-то. Ибо человек живёт внутри событий своего времени. Он сам, о его мысли, факт существующей сегодня реальности. Не иметь никакого отношения к жизни мог сделать марсианин. Очевидно, что любое искусство занимается человеком. Даже если какой-то живописец пишет одни только натюрморты. Часто можно услышать такого рода высказывания, что недостаточно, мол, мы еще поднимаем проблемы, связанные с той или иной темой. С темой сельского хозяйства, с темой рабочего класса, советской интеллигенции или какой-нибудь другой темы. На мой взгляд, ставить такой вопрос невозможно. Планирование кинографического искусства по линии связи с какой-то темой безнадежно в смысле получения качественного результата. Мне кажется, что кино как любое искусство своим содержанием и целью всегда имело в виду человека, прежде всего человека, а не необходимости осваивать туль другую тему. Я хочу напомнить о замечательном высказывании, известном и распространённом, но о котором мы часто забываем. Энгельс сказал, что чем больше скрытые взгляды автора, тем лучше для произведения искусства. Что это значит? В моём понимании, это значит, что речь идёт не об отступлении, Не об отсутствии тенденциозности. Любое художественное произведение тенденциозно, а речь идет о необходимости спрятать настолько глубоко идею, замысел авторский, чтобы произведение преобрело живую человеческую образную форму художественный смысл в котором преобладает художественный образ, маскирующий смысловой тезис. Речь идет о том, что взгляды автора выражаются в комплексе, является результатом очень серьезных раздумий, переживаний и Следует помнить о том, что художник мыслит образами, только так способен продемонстрировать свое отношение к жизни. Искусство занимается только человеком, и ничем другим заниматься не может. Значит, и не может выйти за пределы человеческого взгляда, не может, так сказать, взглянуть на человека с другой стороны, стороны нечеловеческой. Я с этим сталкивался дважды в своей практике. В Солярисе мне показалось необходимым снять одну сцену нечеловеческими глазами, отказавшись от традиционного человеческого восприятия. Я имею в виду сцену покушения на самоубийство хари и ее постепенную регенерацию. Однако из этого ничего не получилось. казалось просто невозможно это сделать. Ибо любая стилизация и имитация чревата тем, что получится не образ, а лишь какая-то схема логического доказательства. Однако, как я уже говорил, существуют разные закономерности в построениях характеров в литературе, поэзии скажем, живописи. То, что делает Шекспир в своих драмах, совершенно невозможно сделать в литературе, ибо в классической драматурге в качестве характера выступают целые философские системы, концепции, к примеру, Гамлет или Магбет. Это ведь не характеры, не типы, это концепции, точки зрения невозможно ни в литературе, ни в поэзии. Так будет выглядеть ужасно схематично. Это относится не только к драматогеи Шекспира, но и к Островскому, Вен Джонсону, Пиранделло. Однако на театре это наиболее естественная формы существования, человеческого содержания. Попробуйте по этому принципу, то есть не имея характеров, написать литературное произведение, и вы поймёте, что это невозможно. Я, честно говоря, не знаю ни одного романа, будь то средневековый или современный, в основе которого не лежал бы человеческий характер. Но если в кинематографе начинаем разрабатывать человеческий характер способом, литературным, то из этого, как правило, ничего не выходит. Я имею в виду ту точку зрения, согласно которой к кино надо относиться как к некоему кинороману. На мой взгляд, это абсолютно неверно. Потому что это в чистом виде попытки перенесения литературных принципов создания человеческого образа в кинематограф. Это будет литература, зафиксирована на пленку. Если же сделаем попытку перенести в кино способ разработки характеров, свойственный традиционному театру, то, опять же, из этого ничего не получится. Все будет ужасно фальшивым, схематичным. Следовательно, у кино должен быть какой-то свой способ изложения мыслей. Это не означает, что все режиссёры должны работать одинаково. Это просто значит, что для кино существует свой материал, в котором тот или иной режиссёр будет работать по-своему. Таким материалом, как я уже говорил, является время. Заметьте, как только режиссёр касается других видов искусства, включая их в свою своеобразную образную систему, так наступает какая-то пауза некая мёртвая зона, картины перестают жить, чужеродные вкрапления разрушают цельность произведений. Кстати, как правило, становятся старомодными, не выдерживают проверки временем те картины или места в картине, форма которых не является специфической для кинематографа, а возникает в качестве забранной, узурпированной формы, принадлежащей другим жанрам искусств Очень часто в рассуждениях о киндраматургии Можно услышать разговоры о действии, как о некоем основном принципе. Все говорят о действии. Что же это такое? Действие – это форма существования предметов и реального мира во времени. Вот и все, не более того. Вовсе не детективный сюжет, которым, как шампуром, пронизываются все эпизоды, гарантируя успех предприятию. Все эту условность Все театр, в принципе. Мы мало обращаем внимания на жизнь. Мы невнимательно и в жизни которая является причиной искусства. Мы занимаемся творчеством в кабинетах по принципу Жюля Верна. Возникло какое-то огромное количество штампов, какой-то условный язык, эсперанто. Мы занимаемся тем, что рассказываем какие-то истории, историетки, старым языком, не свойственным нам самим, повторяем друг друга, и ничего никому дать не можем. Но это может привлечь определенную публику. Прокат, на наверное, заработать может. А в принципе, кинематограф ещё по существу серьёзно не затронут. Мне рассказали случай, который произошёл с одним человеком во время войны. Одного человека расстреливали за трусы, сели за предательство, не помню. Человека, ещё несколько людей с ним стояли около бывшей начальной школы. Была весна, снег где ещё не растаял, лужа вокруг. Они стояли около стены, перед тем, как... Их расстреливать им приказали раздеться, снять шинели из сапоги, потому что трудно было с умоднированием вообще. Все сняли, один из них снял шинель, аккуратно сложил, думая о чем-то другом. Наверное, и стал ходить с целью положить шинель на сухое место. А кругом были и лужи, просто некуда было ее положить. он не привык класть ее в воду. Этот человек через несколько минут лежал уже в виде трупу у стены. И, конечно, шинель была не нужна ему, но он действовал автоматически, по привычке так как мысли его были далеко в преддверии смерти. И в этом выразилось его состояние. Мне это кажется чрезвычайно выразительным. В конечном итоге в кино всегда поражает точность. Вот, кстати, недавно появился в кинетографии очень талантливый человек. Это Алексей Герман из Ленинграда, который сделал по-своему очень интересный фильм 20 дней без войны». В этой картине, несмотря на отсутствие цельности, Совершенно поразительные куски, которые говорят о том, что перед нами, конечно, кинематографист. Я назвал бы с десяток прославленных мастеров, которые ему в подметки не годятся. Несмотря на то, что он еще многого не умеет. Причем даже не столько он, сколько его сценарист. В этой картине есть поразительные места. Например, эпизод «Митинг» на заводе в Ташкенте. Ну, я не знаю, это такого класса эпизод на таком уровне сделан, что просто диву даешься как-то вообще могло родиться у человека, который даже не видел войны. Дело в том, что он чувствует и разрабатывает это. Хорошо, если бы вы посмотрели-ка работы Сергея Параджанова. Обе работы, особенно вторую. Потом все три картины «Йотара и -йо Васильяне». Это все люди, которые очень глубоко роют, потому что они понимают, что такое кинематограф. Причем вы не будете отрицать, что все они совершенно не похожи друг на друга. Наоборот, совершенно... Противоположность, маней, тематики, во всем. Для создания полноценной кинодраматургии необходимо близко знать форму музыкальных произведений, фуги, сонаты, симфонии и так далее ибо фильм как форма ближе всего к музыкальному построению материала. Здесь важна не логика течения событий, а форма течения их событий, форма их существования в киноматериале. Это разные вещи. Время – это уже форма. В общей форме кинопроизведения очень важен конец, как важна кода в музыкальном произведении. При таком понимании формы не имеет значения последовательности эпизодов, характеров, событий, важна логика музыкальных законов, тема, антитема, разработка и так далее. В картине «Зеркало» во многом использован такой принцип организации материала. В основе своей кинодраматургии, ближе всего к музыкальной форме, в развитии материала, где важна не логика, а превращение чувства и эмоции. Вызвать эмоцию можно только путем нарушения логических последовательностей. Это будет кинодраматургия, то есть игра последовательности, но не сама последовательность. Нужно искать не логики, не истории, а развитие чувств. не случайно Чехов, написав рассказ, выбрасывал первую страницу, чтобы убрать мотивировки. Только когда материал освобождается от здравого смысла, рождается живое чувство в своем естественном развитии и превращениях. Давно проверено, что чем лучше материал от снятой картины, тем скорее он разрывает первоначальную драматургию. Подлинный художественный образ обладает не рациональным толкованием, а чувственными характерами, не поддающимися однозначной расшифровке вот почему в нелогичные музыкальные законы построения материала куда точнее и художественнее чем пресловутый здравый смысл вообще искусство это попытка составить сравнение между бесконечностью и образом произведение должно быть способно вызвать сотрясение катарсис должно уметь коснуться живого страдания человека цель искусства не научить как жить разве леонардо учит своими мадоннами или рублев своей троицей? Искусство никогда не решало проблем, оно их ставило. Искусство видоизменяет человек делает его готовым к восприятию добра, возбождая духовную энергию. В этом и есть его высокое назначение. Замысел его реализации. Кинорежиссура начинается не в момент обсуждения сценарий с драматургом, не в работе с актером и не в общении с композитором, но в тот момент, когда... Перед внутренним взором человека, делающего фильм, и называемого режиссером, возник образ этого фильма, будь то точно детализированный ряд эпизодов или только ощущений фактуры и эмоциональной атмосферы, должны быть воссозданы на экране. Кинематографист, который явно видит свой замысел затем работает за съемочную группу, умеет довести его до окончательного и точного воплощения, может быть назван режиссером.